можно было ответить автору статьи, да и нужно ли было, когда в тексте явно проглядывалось не только мнение Рапушина, но и многих заинтересованных людей, желающих избавиться от нового подразделения, причем официально через парламент. Жухлядев расстроился. Он сел, подъехавший служебный жигуленок, попытался дочитать статью до конца, но строчки прыгали в глазах. Водитель несколько раз глянул на него, не осмеливаясь что-то сказать, пока Жухлядев сам не спросил его. «Мы, Сергей Игоревич, наверное, не проедем по проспекту», — предположил он. «Почему?» — удивленно спросил Жухлядев. «В гараже говорили, что движение по проспекту сегодня перекрывается. Демонстрация какая-то». Чем ближе они подъезжали к центральному проспекту столицы, тем гуще становилась толпа на тротуаре. Остановив машину на обочине улицы «Городской вал», Жухлядев вышел, сказал водителю, что дальше пойдет пешком. Возле перекрестка он остановился. Колонны рабочих в спецовках, в основном мужчины, видно было, что шли от станка, двигались к площади независимости, где, наверное, и должен был состояться митинг». По отдельным плакатам, которые несли рабочие Жжухлядев понял, что требовали от властей не колбасы и сыра, которых мало было на прилавках, а табака. Сигаретный дефицит охватил республику внезапно. Гродниннская и минской табачные фабрики, словно сговорившись, стали на профилактический ремонт. временно приостановили производство сигарет. Дорогого импортного курева тоже не хватало, поэтому и вышли на улицу курильщики, перекрыли движение транспорта, дабы привлечь внимание властей к своей насущнейшей проблеме. Вместе с митингующими он подошел к зданию Верховного Совета, где у входа стояли группки депутатов, остановился». знакомых среди них не было жухлядев прошел в зал заседания сел в одной из кресел для приглашенных и неожиданно вспомнил что с автором статьи рапушиным он ехал однажды в москву запомнилась как тот бесстртремонно вел себя как назойливо демонстрировал свой профессионализм жухлядев опомнился только после того как несколько депутатов выступили с различными заявлениями и начал прислушиваться согласно повестке дня в вым для обсуждения был вынесен законопроект о борьбе с организованной преступностью и коррупцией. депутаты заинтересовно спорили вносили поправки предлагали свои редакции статей документа пока не попросил слова депутат кнориков напомнив в начале выступления о том что наконец-то оперативная работа правоохранительных органов должна быть подчинена законом а не ведомственным инструкциям которые были написаны еще теоретиками ежовщины он сказал: Для меня совершенно ясно одно – республике нужны квалифицированные кадры, умеющие вести борьбу с преступностью в новых условиях. При этом я убежден, что Управление по борьбе с организованной преступностью – оставшиеся нам наследство от аналогичной развалившейся союзные структуры в том виде в котором она сегодня существует будучи замкнутым непосредственно на министром внутренних дел имеющие беспрецедентно привилегированное положение на фоне весьма небогатого уголовного розыска и отделов по борьбе с экономическими преступлениями имеющие в своем составе и оперативников исследователей не хватает только собственного судьи и собственной колонии и Место чувства безопасности должно вызвать у граждан и, прежде всего, у нас, законодателей, тревогу». Выступления депутатов после устрашающего предупреждения к Норикова явно похолодали. большинством голосов они приняли решение о направлении проекта на доработку и вынесений для рассмотрения на зассеание очередной сессии результаттов парламентского решения долго ждать не пришлось примерно через неделю с состава управления был выведен следственный аппарат а через некоторое время совет министров республики утвердил положение о В котором первый пункт гласил. Управление по борьбе с организованной преступностью Министерство внутренних дел республики белеларусь является специализированным подразделением главного управления криминальной милиции. Так таким образом самостоятельность службы вновь сократилась, вновь победу одержали силы, которым мне хотелось терять власть и источники баснословных денег. Жуклядев это понимал, По -своему оценивал действия противников нормально вос станововление государства поэтому духом не упал наоборот избрав наступательную тактику в работе подразделений сумел вывести управление на новые рубежи развития как в воду глядел югнатов когда предупреждал о Кривальцевича об очередной опасности. Утром следующего дня тот не приехал в управление. Его опередили бритоголовые из другой группировки, знавшие о том, что Боярский так вчера и не доехал до магазина, а остался в заводском райотделе. Бандиты устроили в магазине настоящий погром. У кривальцевича сердце обливалось кровью. он сопротивлялся пытался угрожать кричать до да сил не хватало. На наконецец получив несколько ударов по голове и понюхав ствол пистолета с запахом пороха василий макарович сдался пообещал что завтра же выплатит деньги. но как только бригада скрылась за углом магазина кривальцевич набрал номер телефона крупского. кануне в минске задержали две группы вымогателей которые требовали у председателей кооперативов десятки тысяч долларов рекетеры работали по хорошо отработанной схеме поэтому придумывать какие-то новые комбинации изъятия денег им не хотелось да и некогда было их действия больше основывались на жесткой сере которая как они считали могла согнуть самых стойких Такая методика с точки зрения бандитов оправдывала себя, позволяла им с каждым днем захватывать под свои крыши все больше и больше коммерсантов. Некоторые из них, когда речь заходила о личных интересах, выживании, склонялись к тому, что дешевле платить аркетирам, чем обращаться за помощью в государственные структуры. Государство не в силах было поставить возле каждой торгующей палатки или магазина по милиционеру. болеее того постоянная выплата налогов, оплата за предоставленное место на рынке, за лицензии за придирку энергонадзора сан-надзора пожарных и реальной милиции заставляли бизнесменам находить выходы более простые дачу взяток которую оберегали их от часто несуществующих претензий поэтому многие из предпринимателей начали свыкаться с ракетом как неизбежной частью деловой жизни более того мзду которую отражали в своих внутренних отчетах они считали постоянной статьей расходов не мог смириться с таким положением дел василий макарович кривальцевич. Его снарядили аудиопередатчиком, и в тот момент, когда он отдавал мечченные деньги, бритта головых повязали. Николай Сергеевич К крупский пробыв ночь в здании управления по борьбе с организованной преступностью, пока не схватили группу ракетиров с поличным, поспешил в следственный изолятор. На входе он подал контролеру в служебное удостоверение и с пропуском поднялся на второй этаж в кабинет начальника. Полковник внутренней службы Иван Герасимович Головачев встретил его с улыбкой и чуть заметной тревогой. «Неспроста приходит в изолятор полковники милиции, да еще и с такой грозной службы». Пожимая руку Крупскому, заметил. «Видно, важная птица под нашей крышей осела». «Не столько уж и важная, Иван Герасимович, сколько авторитетная», — ответил Крупский, поглядывая в окно. Чего она хочет от меня я пока не знаю из 14 колонии это первое ли айбаркеана слышали о такой птицы слышал слышал ответил головачё нервно подергивая бровями сердцем чувствуюу что не дадут мне эти айворкеаны достойно уйти на пенсию осталось то николай сергеевич совсем ничего каких-то два месяца и Он подошел к столу, приказал привезти осужденного в следственный кабинет. Крупский заметил волнение начальника, присел возле его стола. «Уж кому-кому есть чего бояться, Иван Герасимович, а вам, прослужившему в колониях до изоляторе, столько лет?» Действительно улыбнулся Головачев. «Двадцать пять лет просидел по собственной инициативе. Вся жизнь сплошная тюрьма. Зэки, зэки и зэки». На хватит плакаться пойдемте я вас провожу Круский не стал рассказывать начальнику недавно назначенному на должность что он не новичок что узкие коридоры изолятора бывшего печаловского замка ему хорошо знакомы. так как освоил их, будучи еще инспектором уголовного розыска. Возле следственных комнат, прислонившись головой к стенке с расставленными на ширину плеч ногами и застегнутыми наручниками, стоял рядом с контролером Айваркиан. Головачев немного потоптался на месте, попросил Крупского зайти к нему в кабинет на обратном пути. Контролер завел Айваркиана в комнату, снял с рук наручники и вышел в коридор». ворян щупленький с острыми пронзительными черными глазами внимательно всматривался в крупского молчал пока тот не заговорил первым а вот вы просили встречи с руководителем управления по борьбе с организованной преступностью до да, просил признался тот только с жухлядевым я хотел встретиться жухляде в москве я его первый заместитель крупский николай сергеевич вот мое удостоверение и варке внимательно осмотрел документ сверив несколько раз фотографию с лицом крупского попросил разрешите закурить простите но я не курю вы меня неправильно поняли айваркеан смутился вытащил из кармана пачку мальбра я просил разрешение закурить да да пожалуйста только давайте условимся что беседу затягивать не будем мое время очень ограничено понимаю кивнул айворкеан и щелкнул газовой зажигалкой и До освобождения мне остался какой-то месяц. я предлагаю сотрудничество с вашей службой, но есть одно условие. послесле освобождения меня корнуют на воора в законе и я остаюсь в Беларуси. Заманчивая идея делана оживился К крупский. только на чем съзииждеться ваша уверенность, что именно вас корнуют, кто вы, что собой представляете.